«Крылатый Назгул ждет нас на том берегу». «Ах, вот значит как! Вы улизнете с нашими пленниками. Получите в Мордоре плату и почести, а нам тащиться через этот лошадиный край? Нет уж! Надо держаться вместе!» «Вместе, вместе!» — заворчал Гук. «Не верю я твоим свиньям. Для хорошей драки у вас кишка тонка. Без нас вы давно бы удрали. Мы бойцы Урукхаи. Мы сразили великого воина». Мы захватили пленников. Мы слуги Сурумана Мудрого Белой Руки. Эта рука кормит нас человечиной. Мы пришли из Азангарда и туда же вернемся. Мы привели вас сюда и поведем дальше. Я — Углук, так сказал».